Две службы. На другой день рано утром Лысков разбудил Чагина, крепко и сладко спавшего безмятежным здоровым сном после дороги. «Э, брат, ты уже проснулся, встал и оделся», — проговорил Чагин, с трудом раскрывая слипшиеся глаза и видя Лыскова действительно одетым. «Я вовсе не раздевался», — пояснил тот, — «да и спалось плохо. Боялся как бы не упустить нашего курьера, если он подъедет. Ну, вставай, пора». Несмотря на то, что Лысков говорил, что ему спалось плохо, Чагин, очнувшись от сна, сейчас же увидел, что он не только не спал всю ночь, но и не пробовал ложиться. Когда Чагин пришел вчера к нему с молитвенником Фатьмы, показал выскобленные места, передал полученные от хозяина сведения, нельзя было не заметить, как подействовало все это на Лыскова. Впрочем, внешним образом он ничем не выразил обуявшего его волнения, такова была его натура. Но именно чем сдержаннее человек, чем меньше высказывает он то, что происходит у него на душе, тем сильнее чувствует он, и тем сильнее действует на него нравственное потрясение. Лысков не стал приходить в отчаяние, пенять на себя. Зачем не пришло ему в голову тогда же просмотреть внимательней молитвенник? Он ничего не сказал, только нахмурился, и лицо его дернулось несколько раз невольной судорогой, которую он уже не в силах был сдержать. Видя, что происходит с ним, Чайгин не знал, как лучше было сделать, сказать ли Лыскову всю правду, то есть поступить так, как он поступил, или скрыть и оставить его в заблуждении, что Турчанка изменила ему. Правда, полученная теперь уверенность в любви Фатьмы служила утешением прежнему горю, но это горе было именно прежнее, выболевшее и пережитое, а теперь явилось новое, потому что приходилось убедиться в потере не только любимой, но и любящей женщины. Рассказав все Лыскову, Чагин видел, что большего он ничего не мог сделать. Ни помочь, ни утешить нельзя было. В самом деле, даже говорить, что можно искать Фатьму, казалось смешно. Где она теперь? Что она? Ответа на этот вопрос невозможно было найти. Лысков и не хотел, и не ждал утешения. Чагин видел, что он желал лишь одного, чтобы оставили его в покое и тогда он сам справится с поднявшейся в нем душевной тревогой. Так и вышло. К утру, не сомкнув глаз в продолжении ночи, Лысков пришел, хотя, может быть, только наружно, кажущимся образом, в свое обыкновенное ровное настроение. По крайней мере, теперь нельзя было заметить, что происходит у него внутри. Он спокойно будил Чагина и говорил с ним о деле службы, по которому они теперь ехали, словно боясь заговорить о чем-нибудь другом – чтобы это другое как-нибудь случайно не затронуло болевшие в нем раны. Мы всегда как будто получаем некоторое превосходство над человеком, когда узнаем в его прошлом какую-нибудь особенно близкую ему тайну. И Чагин невольно чувствовал теперь это превосходство над Лысковым, как тот не старался делать вид, что, собственно, не произошло ничего особенного и все остается по-прежнему. Лысков казался теперь очень занят польским курьером и старался думать исключительно об этом деле». Он рассчитывал, когда может поспеть Демпановский сюда, и по его расчету у него и Чагина оставалось довольно еще времени, чтобы дать лошадям хорошенько отдохнуть. «Я был на конюшне», — сказал он, — «лошади довольно свежи, но все-таки лучше, если они постоят еще, и твоя и моя ели очень исправно». О пирквице не было речи, как будто его вовсе не существовало. Чагину так хотелось самому завладеть польскими бумагами, что он давно уже убедил себя, что никто и не завладеет ими, кроме него. «Так ты видел лошадей?» «Это очень хорошо», — ответил он Лыскову, чтобы ответить что-нибудь. «Ну как же, все-таки ты думаешь поступить? Ну, приедет сюда Димпановский, ну хорошо, а дальше что?» «Дальше? Я говорю тебе, нужно ждать случая. В таких делах только случай и может помочь». «Однако же...» Все же нужно сговориться, составить хоть какой-нибудь план. Самое важное это. Ну как же, неужели у него придется вынуть из сумки? Это, братец, скверно будет, на воровство похоже, я и говорю, я тоже думаю. Но как же иначе? Лысков задумался.